Все это время я гулял с оригиналом в кармане. Так получилось. — Очень хорошо, — невозмутимо кивнул Карл. — Если это так говоришь, значит... — Да, безусловно, это пятнадцатый век, я уже вижу. Странно, что пан Шнипс... Иржи был вынужден дать неверные экспертные заключения. — Если хотите, я могу подробно все рассказать, — предложил Лев. — Но если вас это не струднит, буду очень рад выслушать объяснение. Карл лучезарно улыбнулся, не отрывая глаз от ключа. — В их обмен любезностями, — решительно вторглась мира, — ходит барина с голым задом по никошенным лугам и грозит чудесной штукой в небеса своим врагам. Там вселенское чудотворство, в нем велико бытие, токма здесь Кругом масонство одавляло жировье. — На этой оптимистической ноте предлагаю вам перевести дух, — сказал ей Карл, — тем более Рената уже приближается. Слышите тяжелую поступь? — С каких это пор у меня тяжелая поступь? — возмутилась Рената, водружая на стол блюдо с туманным от ароматного пара пирогом. — С тех пор, как я назначил тебя временно, исполняющий обязанности персонификации неотвратимого рока, — торжественно объявил Карл, — он сегодня явно был ударен. И тут загремел колокол, исполняющий в нашем доме обязанность дверного звонка. — Это, подозреваю, еще один гость, — вздохнул я, и даже догадываясь, кто именно, — и отправился вниз, — Чувствую себя профессором Мориарти, на чьи имени явился Шарлок Холмс. С одной стороны, сам пирогом заманил, а с другой в пропасть его швырнуть хочется, мочи нет. Я все еще сердился на Мите. Очень трудно вот так сразу возлюбить ближнего, который выставил тебя идиотом. Сколько не тверди себе, что сам свалял дурака, а объединенный хор внутренних голосов будет гнуть свое...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 Но потом пришел в себя, переоделся в туалете, пока народ багаж получал, и отправился по указанному тобою адресу, в надежде, что название улицы ты написал правильно, все же такими вещами, как яблочный пирог не шутит. Таксист, который меня сюда вез, был совершенно счастлив, хоть опасался, что я не смогу расплатиться. Его легко понять, согласился я, галантно пропуская боливийскую даму вперед. Мити на появление в гостиной произвело настоящий фурор. Считает, что это что-то вроде Интерпола, сказал я Карлу и Ренати. Должен же быть кто-то, кто меня преследует для статы сюжета. Ну вот, каков объект, таков преследователь. Они были совершенно удовлетворены этим объяснением. Мити выдали тарелку, отрезали кусок пирога, налили чаю.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 И белокурое бестие Карл с черным пуделем, умастившим башку и передние лапы на его колени, и Рината с ее цыганскими серьгами и небрежно связанным затылке узлом седых волос, все были хороши. И им было хорошо вместе за столом, и мне от их присутствия. И выражение лица у моего отражения в оконном стикле сейчас было в точность, как у гитаристки Филомены Мурек. который совсем недавно, как уверял меня Карл, знает о счастье гораздо больше, чем весь остальной род человеческий. Выходит, и я теперь тоже знаю. — Сейчас, — сказала себе, — вот прямо сейчас, когда тебе кажется, что ты наконец знаешь, давай. Я бесшумно поставил чашку на подоконник и, стараясь не привлекать к себе внимания, вышел из гостины.